Память святого Иосифа Солунского. Святой Иосиф, архиепископ Солунский, брат преподобного Феодора Студита, вместе с ним с юных лет подвязался под руководством дяди своего преподобного Платона, основавшего монастырь в Сакудионе. Вместе с братом своим святой Иосиф изобличал незаконное бракосочетание императора Константина. Приведенный в Константинополь, он был томлен голодом и, наконец, послан в заточение на бесплодный остров, где брошен был в темницу. Император Михаил Курапалат позволил Иосифу возвратиться из заточения. При льве Арменине святой Иосиф претерпел гонение за иконопочитание. Лев подверг его вместе с его братом Феодором там пыткам и потом заключил его в темницу. Через несколько времени царь потребовал, чтобы они подписались под иконоборным исповеданием веры. Иосиф отказался, и его бросили в другую смрадную темницу. Впоследствии Михаил Косноязычный освободил вместе с прочими иноками, пострадавшими за иконопочитание, и Иосифа. Святой Иосиф с миром скончался в студийской обители, где провел последние годы своей жизни.